12. Очередной участник толкнул барабан, и перед глазами у Зои побежали, сливаясь в мерцающие пятна жёлтые и синие сектора. Ей было интересно, сколько очков выпадет игроку, но барабан почему-то всё никак не останавливался. Зои стало чуть подташнивать, как на каруселях. Она протянула руку, чтобы остановить барабан, и опоздала, подумала, что теперь ей, наверное, придётся называть букву самой. Она начала мучительно вспоминать, что говорил предыдущий участник, и тут ракочащий голос сверху торжественно объявил «Слово!». А она-то и букву ещё не придумала. «Слово», — повторил ведущий уже мягче, и добавил, словно подсказывая, «ключевое понятие в Ренессансе. Ну, это же так просто. Главное — правильно сформулировать запрос». Зоя охватила волнение. Она ведь должна спасти Витю из лабиринта. Именно поэтому она пришла на передачу. У дверей лабиринта стоят псоглавые стражники, одетые в латы. Они задают хитрые вопросы на логику. Яся когда-то пыталась ей растолковать, в чём подвох, рисовала какие-то схемы. Слово хором пролаяли стражники, и Зоя, вздрогнув, проснулась. На экране хмурила лобик девицы кукольного вида с длинными розовыми ногтями. Она тоже не знала, что сказать. Уснула, грустно подумала Зоя. Это, наверное, первый признак старости засыпать перед телевизором. Если бы не Витя, ей трудно было бы чувствовать себя такой, как прежде. "Тебе 17 лет", смеялся он. "Честное слово, больше бы в жизни не дал". Ещё он говорил: "У тебя голова в облаках". Ей почему-то было приятно это слышать. Вместо подтрунивания над её рассеянностью получался романтический образ. Девушка на скале, весеннее небо со всех сторон обступившее её. Зои нравилось, что ветер романтика поет. И профессия у него была творческая, благородная учитель истории. Правда, душевных сил работа отнимала немало много, оплатили за неё копейки. После смерти жены он едва сводил концы с концами. Дети-то растут только успевая одевать. Зоины зарплаты, хоть и скромные, были им большим подспорьем. Витя смущался, принимая помощь, но видно было, что он рад. Даже плечи у него расправились, будто ноша перестала пригибать к земле. Теперь он казался Зое ещё красивей. И провожая его домой, она нередко ловила завистливые женские взгляды. Где и как им жить, они решить не могли. С одной стороны, у Зои было гораздо больше места, с другой яся ведь уехала не на совсем. А отдавать её комнату видяным детям, чтобы потом отобрать ей, казалось жестоким. Она хорошо помнила, что значит не иметь своего угла. Надо было, видимо, съезжаться. Но при мысли о бумажной волоките и мошенниках, которых сейчас пруд пруди у неё стили крось, так и продолжали ходить друг к другу. Благо было недалеко. Витя жил в пятиэтажке у завода. Почти каждый день Зоя спешила к нему с работы, чтобы помочь с ужином. Сам он готовил плохо, ограничиваясь покупными пельменями да сосисками. Хорошо ещё, что дети были непривередливы. Девочка круглолицая, очень хорошенькая, с золотистыми кудрями, как у отца, вообще ела мало, как птичка. А её брат, третий классник, хватал всё без разбору, почти не жуя. Оба держались с Зоей настороженно, молчаливо, а у неё ныла душа при взгляде на них. Каково это — остаться без матери? Она даже представить себе такого не могла. Родители всегда были для неё нерешимой стеной, холодноватой, шершавой, но всё-таки надёжной. Сердце подсказывало, что нельзя сейчас ни громко жалеть детей, ни пытаться их развеселить. Надо стать для них тем источником тепла, что не видим глазу и делает своё дело без искорк тряска, как пол с подогревом в богатых домах. Это оказалось непросто. После долгого рабочего дня впрягаться в домашние заботы, жарить, парить, мыть и убирать за четверых, давая возможность Вите пообщаться с детьми и излучать при этом спокойную уверенность, что всё будет хорошо. Не раз Зоя добиралась до постели с головной болью и красными от усталости глазами. Но она не задавалась и всё так же день за днём окутывала свою новую семью ненавязчивой заботой. Наглаживала школьную форму. Покупала без повода маленькие гостинцы и ломала голову, чтобы ещё такое приготовить. Намучившись как-то с грязным чайником, который невозможно было очистить от накипи, Зоя стала носить воду из родника в парке, забегая туда в обеденный перерыв. После долгого сидения в запертии её радовала даже зябкая осенняя сырость. От земли, усыпанной горчичной листвой, шёл грибной дух. А однажды, возвращаясь по липовой аллее с двумя полными канистрами, Она увидела широкое радужное кольцо вокруг солнца. Это было так красиво, что у Зои захватило дух. Поставив свою ношу на землю, она долго щурилась на сказочно расцвеченное, будто бы инопланетное небо. Это называется гало, отозвалась Яся, прочитав её письмо. Тебе повезло. И молодец, что гуляешь. Только ты бы всё-таки не таскала эти канистры. Может, фильтр купишь для воды? Сейчас хорошие есть. Вот ещё деньги тратить, подумала Зоя в первую секунду, а потом вспомнила, ведь у Вити скоро день рождения. Конечно, она с большим удовольствием подарила бы ему что-нибудь романтическое, как в прошлом году. Но ведь теперь у них общий быт. И надо стараться, чтобы сделать его лучше и удобнее. Решено, деловито сказала себе Зоя, заглянув в календарь. Есть ещё целые выходные до праздника, и можно придумать повод съездить в Москву. Там-то выбор богаче, не чемта местным хостоварам. Начальница в архиве, которая всегда всё знала лучше других без колебаний, назвала место, куда нужно отправиться в первую очередь. Это был один из тех пахнущих навязчивых торговых павильонов, в которые Зоя изредка заглядывала как на выставку, аха и оха, не столько над вещами, сколько над ценниками. Ассортимент был пёстрым. Баррикады красочных коробок с бытовой техникой соседствовали с книжными развалами, где соблазнительно поблёскивали обложки глянцевых энциклопедий. Чуть дальше виднелись стеллажи с музыкальными дисками, а прилавок напротив был завален молодёжными футболками с названиями групп. Но атмосфера стояла не рыночная, и всё вокруг казалось похрустывало вкусной свежестью, как утренний ледок. Здесь, рядом с футболками, от которых щемяще повеяло лесным, бессонным, ясеным студенчеством, отыскались и продавцы фильтров. Цена, однако же, Зою смутила, и она двинулась дальше по рядам, рассудив, что в таком большом торговом центре ни в коем случае нельзя хватать первое попавшееся. Расчёт оправдал себя. Очень скоро у неё разбежались глаза от обилия фирмы-конструкций. Даже отметая самые дорогие варианты, значительно превышающие праздничный бюджет, Зои не могла решить, что лучше: кувшины или насадка, импортная или отечественная. В павильоне было натоплено, и она вся вспотела, но боялась расстегнуть даже ворот кроличей курточки, под которой прятался кошелёк на шнурке. "Жарко", сочувственно улыбнулась ей черневая девушка за прилавком. "Хотите водички налью? Хорошая водичка чищенная". "Спасибо", сказала Зоя, смущённая этим внезапным радушием. "А что, у вас тоже фильтры?" стоявший перед девушкой прозрачный сосуд, почти доверху наполненный водой, был не похож на те, какими торговали конкуренты. По форме он напоминал большую колбу, закрытую массивной чёрной крышкой с воронкой наверху. Это уникальный аппарат. Девушка бережно тронула крышку тоненькой рукой. Его разработали утёны из Тульского университета. Когда-то это был город самоваров. Ну, вы слышали, наверное. Я знаю, оживилась Зоя, я сама оттуда. Правда? Так, да, может, вы читали про этот аппарат. Его даже по телевизору показывали. В его основе лежит уникальная методика использования магнитного поля. Этим он принципиально отличается от других фильтров, которые есть сейчас на рынке. Да вот попробуйте сами, убедитесь. Вода оказалась прохладной, как из колодца. Иза весь наслаждения мы сушила стакан. Вот здорово, что не придётся больше таскаться на родник. Конечно, такой аппарат стоит дороже, чем простые кувшины. Но тут ведь и фильтры, наверное, и не нужно менять. В том-то и дело, — подхватила продавщица. Магнит он же, считай, вечный, и ничего в нём не пачкается. Покупка на всю жизнь. Всю дорогу в метро и потом в электричке Зоя прижимала к себе заветную коробку, будто ей самой только что сделали подарок. Всё-таки есть какое-то волшебство в этих случайностях, совпадениях, нечаянных встречах. Однажды вы улыбнётесь друг другу, стоя в очереди. А потом окажется, что вы родились с разницей в три дня, что вы почти близнецы, понимающие друг друга с полуслова. И становится неважно, кто даритель, а кто дарящий, потому что радость одного тут же передаётся другому. Стоит ли удивляться, что судьба привела её сегодня к этой милой девушке? Дома Зоя распечатала коробку, чтобы убедиться, что всё на месте, и после недолгих колебаний снова заклеила её и убрала подальше в шкаф. Как мне хотелось ей похвастаться тольским чудом, а придётся всё-таки подождать до следующей субботы. Поздравлять заранее плохая примета. Раз в неделю у Зои был сеанс телефонной связи с Австралией. При мысли об этом ей вспоминались космонавты на орбите. По пятницам она спешила с работы прямиком домой, вынимала почту из набитого рекламой ящика, поливала цветы и ждала звонка. Она любила эти минуты. Живой голос в трубке, интонации которых не передаст письмо, пусте электронное. А ещё непроходящая иллюзия близости. Что у тебя на ужин? Строго спрашивала дочь и Зоя, не могла сдержать улыбки. Опять в него из суп из пакетика. Вон слышу, как булькает. Они как и прежде делились всем от важных событий до бытовых мелочей. Зоя исправно репортировала, что Лиана прекрасно себя чувствует, что на работе дали премию, а у станции открыли супермаркет. только об одном она внутренне краснея всякий раз умалчивала об осином гнезде на балконе Оно появилось, видимо, незадолго до того, как я съехала в Австралию. горели торфяники, балкон стоял закрытым, и гнездо она обнаружила позже, когда спала жара. Стоило поставить на табуретку таз с бельём, как над головой угрожающе загудело. И осы будто военные вертолёты закружили у самых её рук. Зоя с криком отскочила и захлопнула дверь. А потом из-за спасительного стекла наблюдала с содроганием, как они ползают по мокрому полотенцу. Нахальные, хищно раскрашенные и совершенно непобедимые. Она, во всяком случае, не представляла, как можно с ними справиться. Балкон тут же стал враждебным. Бельё приходилось теперь сушить во дворе, как они делали в бараке. И ей было стыдно признаться в этом дочери. К стыду примешивалось опасение, что Ясина советует ей, как избавиться от осиного гнезда. А об этом Зоя и помыслить не могла. Витя, которому она рассказала о непрошенных жильцах, успокоил её, что на зиму лосы впадают в спячку, так что осталось потерпеть совсем немного. А там, может, что-нибудь и придумаем. Когда она вытирала на кухне серый от пыли подоконник, любуясь на предзакатное небо, прозвенел звонок. Из немыслимой австралийской полуночи, из австралийской весны, цветущей, как ей казалось, всеми оттенками жар птицыного хвоста, Она теперь жадно ловила эти слова о Тасмании, Хобарт по телевизору и в журналах, и заходя в Ясину комнату всякий раз замирала у карты, висящей над кроватью. Расстояние, разделявшее их, внушало ей смутную тревогу, а сам остров казался таким маленьким и беззащитным, что того и гляди накроет волной. "А «Ну что, тепло у вас?" спросила она, готовая, как всегда, угадывать настроение дочери по интонациям, паузам и запинкам. Да как тепло. Градусов на 10 выше, чем в Москве. Ничего, скоро лёд наступит, погреетесь, снеговиков будете из песка лепить. Чудно. А ты может приедешь на Новый год, хоть повидаемся? Нет, мам, дорого на Новый год, я смотрела. Да и работы много. Ну, тогда хоть на день рождения. А мы завтра Витин справляем, я говорила. Я фильтр ему подарю для воды. Такой хороший попался. Он, знаешь, магнитным полем очищает. «Чем-чем?» — насмешливо перебила Яся. «Ты что, шутишь?» «А что такого? Новейшая разработка у нас в Туле сделана, между прочим. Учёные из университета. Какие учёные? Ты знаешь, что такое магнитное поле?» «Конечно. Мне ж там всё объяснили, как им железо из воды удаляют и другие элементы. Мама! Ну как так можно? Тебе лапшу на уши навешали, а ты и поверила. На каком рынке ты его купила?» Там же мошенников полно. Почему в магазин не пошла, не посоветовалась заранее? Почему, мысленно повторяла Зоя тебя мягкую пружину телефонного провода. Почему у неё никогда ничего не получается? Почему радужное завтра может в один момент покрыться мраком, хотя на горизонте не было ни облачка? Что она теперь подарит Вите и как посмотрит ему в глаза? Глупая и никчёмная. Мам, ты меня слышишь? настойчиво говорили в трубке, а она глотала слёзы и на ощупь, как слепая шарила по вешалке в поисках кармана и платка. Пальцы скользнули по мягкому, обманчиво прохладному меху кроличьей куртке, и Зоя в негодовании отдёрнула руку, будто обжёгшись. Витя почувствовал неладное, стоило ей войти в дверь. Обычно Зоя радовала и трогала эта внимательность, такая редкая в мужчинах. Но сегодня ей хотелось спрятаться под маской беззаботного веселья, чтобы не портить праздник и не раскисать перед детьми. Повернувшись ко всем спиной, она прошагала на кухню с какой-то преувеличенно бодрой тирадой, от которой ей самой стало тошно. Выдрузила на стол коробку с тортом и в наступившей тишине услышала, как тихонько скрипнула кухонная дверь. Две мягкие ладони легли ей на плечи, щеку царапнула сухая утренняя щетина. "Те чего?" шепнул он ей на ухо. "А чего?" "От тебя будто лекарствами пахнет." "Это спирт протирочный," созналась она, и лицо вспыхнуло от стыда. "Я для храбрости хотела чуть-чуть." Оборвав себя, Зоя уткнулась ему в шею на мокрыми глазами и так в спасительной темноте, словно на исповеди, рассказала про свой злосчастный подарок. "Ты что же, сама на родник ходила?" «А я на что?» Этот нежный упрёк был единственным его ответом. Он словно бы отмёл всё остальное, как пыль, как шелуху. И Зоя поняла, что это и в самом деле не имеет значения. Важно лишь то, что её по-настоящему любят. Со всеми её несовершенствами, с нелепыми поступками и слезами. Любят просто за то, что она есть. Единственная, бесценная.